Глава первая. Охотники за ядовитыми растениями. «Темно», — сказал шпион Дырка. «Страшно», — кивнул пират Бульбуль. -буль. «Тут нас никто не услышит», — согласился шпион Дырка. Эти зловещие голоса звучали на старом деревянном чердаке, опутанном со всех сторон паутины где сидели разбойник Дырка, пират Бульбуль, -буль, и тихими голосами шептались, воровато озираясь по сторонам. Но «Ну что мы с тобой за разбойники, когда у нас даже нет настоящих пиратских костюмов?» Расхаживая зад и вперёд, решительно сказал пират Бульбуль. -буль, «Ведь у настоящих пиратов, вроде капитана линта были расшитые золотом сюртуки и треуголки». Они носили ботинки из крокодилей кожи, и у них за поясом всегда торчал морской кинжал, на рукоятке которого сверкали драгоценные камни или жемчуг. А зубы у настоящих пиратов обязательно должны быть золотыми. у у, -у Я тоже хочу носить золотой камзол и зубы из крокодилей кожи!» — закивал в ответ длинноносый разбойник Дырка. — А ещё у настоящих пиратов обязательно должна быть своя шхуна с пиратским чёрным флагом, — продолжал вещать рыжебородый пират Бульбуль. -буль. — Но для того, чтобы иметь все эти вещи, нам нужно их где-то раздобыть, — пояснил толстый разбойник худому другу. — Но где же мы всё это достанем? — удивился шпион Дырка по прозвищу Пулькин. — Может быть, нам... «Музей ограбить?» «В музеях таком не бывает!» Расхаживая по скрипучему полу старого чердака, ответил пират Бульбуль. -буль. «И вообще мы с тобой не умеем грабить и воровать!» «Почему не умеем?» Удивился шпион Дырка. «Вчера, например, я из продуктового магазина в вареную колбасу утащил, а сегодня утром две булки из булочной украл!» «Воровать колбасу...» «Большого ума не надо!» — хриплым голосом засмеялся пират Бульбуль. -буль. «Нам нужно заиметь одним махом сразу очень много денег!» — ответил пират Бульбуль. -буль. «Давай тогда похитим у какой-нибудь богатой дамочки-пуделя и потребуем за его возвращение огромный выкуп!» Потирая руки, сказал шпион Дырка. «Я слышал, что некоторые собаки очень дорого стоят. «Если похитим собаку, нас может схватить полиции и упрятать в тюрьму», — сообщил ему пират бульбуль -буль. «Я не хочу в тюрьму, там плохо», — замотал головой шпион Дырка. «Конечно, там плохо», — останавливаясь, подтвердил пират буль, буль «Нет, воровать собак мы с тобой не будем. Я придумал кое-что получше». «Что ты придумал?» — почёсывая нос, спросил Пулькин. — Вчера вечером я отправился на ночь глядя погулять и случайно набрёл на один шикарный дом. Я перелез через забор и осторожно подкрался к приоткрытому окну на первом этаже, — рассказывал толстый разбойник. — И что ты там увидел? — оживился шпион-дырка. — Есть в этом доме что украсть? — продолжал выспрашивать шпион. В этом доме живёт какой-то чудак. Пожал плечами пират Бульбуль. -буль. Вся его комната забита цветами и всякими другими растениями. Они у него растут повсюду: на подоконнике, на шкафу в горшках, на стенах и даже в холодильнике стал какой-то кактус. Он что, какой-нибудь сумасшедший учёный? Спросил шпиондырка. «Я знаю таких, они целыми днями только и делают, что разглядывают в лупы всякие дурацкие листочки и травинки». нету такого нечего украсть. Все эти учёные очень бедные, а всё потому, что кроме науки их и ничего не интересует», — пояснил шпион Дырка. «Нет, это вовсе не учёный», — хрипло засмеялся пират Бульбуль. «А кто же он тогда?» — удивился Пулькин. «Это знаменитый миллионер Крокос, владелец самой большой в мире фабрики, на которой делают автомобили», — пояснил пират Бульбуль. -буль. «А зачем ему нужны все эти травинки да цветочки?» — удивился шпион Дырка. «Он их коллекционирует», — ответил пират Бульбуль. -буль. «Что он с ними делает?» — выпучил глаза шпион Пулькин но ну, собирает их», — пояснил толстый пират. «Некоторые собирают марки, другие значки или монеты, а он собирает цветы и растения». «Может, он сумасшедший?» — спросил шпиондырка «Нам это не важно, нормальный он или нет. Главное, что мы сможем с помощью этого чудака-миллионера разработать много денег», — пояснил пират Бульбуль. -буль. — Как, ограбим его, да? — тут же обрадовался шпион Дырка. — Нет, ограбить мы его не сможем, у него в доме сторж с ружьём сидит, а две огромные собаки бегают вокруг дома, — объяснил пират. — Как же мы тогда отнимем у него денежки? — спросил шпион Дырка. — А мы не будем у него их отнимать, он их нам сам отдаст, — разъяснил пират Бульбуль -буль своему длинноносому приятелю. Там окна я подслушал, как этот коллекционер говорил со своим помощником. Он на него кричал и топал ногами, швырялся в него тапками, а помощник прятался от него за креслом и лишь иногда опасливо выглядывал оттуда, пытаясь что-то объяснить хозяину. — А почему этот миллионер так сердился? — спросил шпион Дырка. Этот чудак твердил, что ему для коллекции необходимо достать какой то очень редкий цветок пояснил главарь а секретарь отвечал ему что цветок достать невозможно потому что этих цветов на всём белом свете не осталось а миллионер кричал что готов заплатить любые деньги за тот цветок но ровно через месяц он должен быть в его коллекции а зачем он ему так срочно понадобился удивился шпион дырка я узнал что этот богач Самый знаменитый в мире собиратель трав и растений. Все самые редкие он уже собрал, но вот одного цветка у него в коллекции до сих пор нет. Продолжал рассказ рыжий пират Бульбуль. Если мы с тобой сумеем раздобыть это редкое растение, то богач, как обещал, купит у нас его за любые деньги. — А потом мы что будем делать? — задавал вопрос за вопросом шпион Дырка. «Потом мы купим себе парусные фрегаты, и поплывём на нём в жаркие страны. Будем грабить богатые пароходы и туристов», — пояснил пират. «Но для начала мы отправимся к этому богатому чудаку и узнаем, как называется то редкое растение и где мы его можем раздобыть». С этими словами разбойники схватили с вешалки свои вещички и побежали вниз по старой деревянной лестнице. И только старые облезлые коты оглушительно орали и разбегались в испуге в разные стороны.